Голова 35. Джек стоял в задымленном коридоре на коленях рядом с человеком, истекающим кровью до смерти. Еще один из врагов, наверное, тот самый, которого он сам же и ранил перед тем. Далеко уйти солдат не смог, судя по ране зияющей в животе, и жить ему осталось всего ничего. Он смотрел на Джека, остекленевшими от боли глазами. Во взгляде его светилось понимание близости смерти. Джек навидался такого на поле боя. Теперь возлагал надежды на это свечение, зная, что в подобные мгновения часто ищут отпущение грехов. Здесь была женщина, взывал Джек. Блондинка, доктор, ты знаешь, где она? Джек и так уже потерял слишком много времени. Покидая подвал, он был вынужден балансировать на грани между осторожностью и паникой, боясь влететь, очертя голову, в засаду. Если он погибнет, толку от него Лорни не будет никакого. Но при этом он ощущал, как стремительно истекает время. Где же она может быть? Умирающий прохрипел одно единственное слово, не сводя глаз Джека, словно нуждаясь перед кончиной хоть в такой капле человеческого тепла. «Блин!» Джек напружинился, сдержав проклятие. «Куда ее забрали?» Боец силился ответить, но глаза у него закатились. «Куда?» — умоляющим тоном повторил Джек, схватив его за свободную руку. Веки трепетно приоткрылись, чтобы взглянуть на него. Голова умирающего завалилась влево. Он смотрел на открытое окно. Легкий ветерок чуть разгонял там дым. «Вывели из здания?» — спросил Джек. «Нет ответа». Взяв солдата за подбородок, Джек повернул его лицом к себе. Взгляд открытых глаз был пуст. Отмучился. Подарив солдату прощальное пожатие руки, Джек поднялся на ноги. Следуя за единственной путеводной паутинкой, Джек бросился к окну. Высунув голову, оглядел территорию, не души. Быстро выбрался из окна, приземлившись в мокрую траву. Небо на востоке уже тронули первые лучи зари. Джек услышал, как со стороны фасада взревел автомобильный двигатель. С пистолетом в руке он побежал в том направлении. Грудь теснила леденящая душу уверенность. С приближением рассвета штурмовая группа начала отход, забирая с собой Лорну. Добежав до угла здания, Джек углядел сквозь дым задние габариты автомобиля. Подскакивая на ходу, Пикап вылетел со двора на дорогу, ведущую к реке. Джек вскинул пистолет, но стрелять не стал. Так можно и в Лорну запросто попасть. В досаде опустив оружие, он бегом бросился к стоянке. Клубящийся дым пожара, добравшегося уже до крыши ОЦИФ, помог замаскировать его погоню. Протопав по гравию, Джек добежал до своего пикапа, рванул дверцу, заскочил и повернул ключ зажигания включил сцепление и врезал по газам. Двигатель взревел, колеса завертелись, швыряя гравием, и Форд дернулся вперед. Джек лихорадочно вывернул баранку, разворачивая пикап, прочертивший в гравии широкий вир, и рванувший следом за уходящей машиной. Упустить ее нельзя ни в коем случае. Впереди габариты стремительно петляли по подъездной дороге. Джек вдавил педаль газа в пол. Руля одной рукой он опустил стекло, выставил пистолет и выстрелил по передней машине, целя пониже, по шинам. Опасть он на самом деле не предполагал, но надеялся привлечь внимание. Напугать другого водителя достаточно, чтобы тот сбросил газ или потерял управление. Стреляя в третий раз, налетел на рытвину, подбросившую его руку кверху. Заднее окно другого пикапа покрылось трещинами. Джек беззвучно чертыхнулся. «Надо быть поосторожнее». Впереди на секунду вспыхнули тормозные огни, а затем пикап прибавил ходу. Из люка на крыше другой машины выбрался силуэт с винтовкой, открывший огонь по нему. Джек пригнулся, но скорости не сбросил. Его ветровое стекло избороздило сеть трещин. Пуля с тупым стуком впилась в пассажирский подголовник. Тормозные огни другого пикапа вспыхнули снова, Водителю пришлось притормозить, чтобы свернуть на дорогу по дамбе вдоль Миссисипи. Джек продолжал вдавливать педаль акселератора в пол. «Если удастся врезаться в них сзади, сбить с дамбы вниз, то есть шанс их остановить». Отрыв всё сокращался. Второй пикап вошёл в разворот. «Ну же!» Джек терзал двигатель V8 своей машины в попытке выжать чуть больше мощности. Сосредоточившись на другом пикапе, он едва не проглядел человека, выступившего из-за дерева на обочине. Тот вскинул на плечо ракетную установку, нацелил ее на пикап преследователя. Джеку следовало бы догадаться, что штурмовая группа обязательно прикроет тылы, поставив у выезда человека серьезной огневой мощью. Все это пронеслось у него в голове, когда он увидел, как из ствола вылетела ракета, изрыгнув пламя и дым. Лорна очнулась от раскатов грома, настолько громкого, что ей будто гвозди в череп вгоняли. Она вскрикнула и от боли, и от замешательства. Ощутила во рту вкус крови. Ее швыряло, будто на лодке в шторм. Потребовалось мучительно долгое мгновение, чтобы сообразить, что она на заднем сиденье внедорожника. Гром оказался грохотом стрельбы, Исходившим от автоматчика рядом с ней, высунувшегося до пояса из открытого люка на крыше, попыталась поднести руки к голове, пульсирующей от боли, но обнаружила, что они связаны за спиной. Пикап резко вывернул на дорогу на дамбе и ее швырнуло на боковое окно, и тут же нахлынули воспоминания: нападение, кровопролитие, засада в клинике. Она поглядела из окна на Ациев. По подъездной дороге прямо на них несся другой пикап, словно собираясь протаранить их автомобиль вбок. Лорна узнала второй пикап. Джек. Затем сбоку от дороги полыхнуло пламя, заставив ее обратить взор к солдату, стоящему там с дымящимся оружием. Пикап Джека взорвался. Передок машины вскинулся в воздух верхом на огненном шаре. Встав на попа, Пикап опрокинулся кверху колесами. С неба посыпались осколки стекла и горящего металла. Взрыв был настолько громким, что Лорна не осознавала собственного крика, пока все не кончилось. Кто-то хватанул ее за плечо, чтобы толкнуть обратно на сиденье. Ладонь хлестнула ее по лицу, на миг ослепив. «Да заткнись ты к чертям!» Сквозь слезы она бросила последний взгляд в окно. Внедорожник, набирая скорость, несся вдоль дамбы. Пикапа Джека больше не было видно, но мгновение спустя сзади донесся приглушенный взрыв. В темное небо взмыл огромный клуб пламени. Оциф. Лорна закрыла глаза, слишком потрясенные, чтобы закричать. Представила брата и коллег, вознося безмолвные молитвы, чтобы они выбрались, Но даже эти упования были перечеркнуты хриплыми словами водителя. «Конор, прикажи дотаре перед уходом провести окончательную зачистку зоны. Убивать все, что шевелится».